Леонардо. Ты должно быть выходил пройтись и проветрить голову, участливо спросил Леонардо у приближающегося Микеланджело, который злобно пыхтел и фыркал, словно разъярённый бык. Ум подобен пламени, чтобы кормиться, ему требуется воздух. Это очень полезно сходить прогуляться, когда спотыкаешься о непреодолимую трудность. Леонардо поправил очки на носу и, глядя на мрамор, продолжил: А ты могу поручиться, как раз споткнулся. Джулиано де Сангалло что-то согласно пробурчал. Не волнуйся, мы здесь для того, чтобы помочь тебе, добавил Пьетро Пируджино, держась, как обычно, очень прямо. Будучи самым низкорослым из всей троицы, так он старался компенсировать этот недостаток. Микеланджело швырнул суму на землю у подножия мраморной колонны. Искренне ценю ваше желание помочь, сеньоры. Он чуть не клацал зубами от досады и злости, но, пожалуйста, оставьте меня. Он опустился на колени перед железным котлом и принялся старательно раздувать огонь. Несколько металлических брусков уже нагревались на тлеющих углях. Я же предупреждал, что он не примет нашей помощи. Леонардо отошёл от компании и прислонился к изгородю. Но он даже не знает, о чём мы хотим поговорить. Микеланджело, напомни, сколько тебе лет? Голос Пируджина звучал наигранно весело. 24? 25? Микеланджело молча вынул из котла раскалившийся брусок, положил его на ровный камень, служивший верстаком, и начал бить по нему молотом. Если бы с нами был бы течелли, молодой человек не зашёл бы до того, чтобы выслушать нас, проворчал Сангалла. Схожу, приведу его. Ерунда, и без него справимся, отмахнулся Пируджино и снова обратился к Микеланджело. Когда я был в твоём возрасте или около того, я и работал, и жил в студии у Вероккьо вместе с другими учениками, Леонардо и Боттичелли, и с твоим наставником Доменико Гирландайо. Когда ты покинул его мастерскую, лет в 15, я в эти годы только начинал свою учёбу. И я оставался в Отцовской студии, пока не стал значительно старше тебя, добавил Сангалло, скрестив руки на груди. Ни один из нас не вылетел из гнезда своего мастера и не пустился в свободный полёт, пока не получил полной подготовки, вступил Леонардо. А про себя отметил: Микеланджело примерно того же возраста, что Салай, и он не мог представить, чтобы его проказливый непокорный помощник зажил самостоятельной жизнью работал, вёл переговоры и тем более взвалил на себя всю ответственность за знаменитый мрамор дуччо. Ты слишком молод, Микеланджело, чтобы самому справиться с таким заказом. Тот в ответ лишь сильнее стал бить молотом по металлу. Благодаря тому, что мы долго оставались в мастерской наставника Продажо Сангалло, мы получали поддержку и помощь. Мы учились у старших учеников и сами учили тех, кто был младше. «Мы перенимали мастерство бронзового литья у искусных литейщиков, а краски смешивали под присмотром опытных помощников», добавил Перуджина. «И даже учились ваять из мрамора у самого Вероккио», процедил Леонардо, «надеясь, что его намек будет понятен. Его знания о ваянии намного превосходят то, чем может похвалиться этот молодой горе-скульптор». Микеланджело перевернул брусок и начал отбивать его с другой стороны. Суть в том, сказал Пируджино, что у нас было чувство локтя, и мы полагались друг на друга. У тебя же есть семья. А как же, буркнул Микеланджело. Это хорошо, кивнул Пируджино. Это счастье, вставил Сангалла. Леонардо предпочёл промолчать. Однако твой наставник и другие ученики, словом, твоя художественная семья, столь же важны для тебя, как и семья по крови продолжал развивать мысль Пируджино. А тебе сейчас очень не хватает поддержки товарищей по искусству. И мы готовы взять на себя эту роль. Вы, Микеланджело бросил молот и внимательно оглядел Леонардо снизу вверх и сверху вниз. Так повар с недоверием смотрит на кусок мяса, полученный от сомнительного поставщика. Леонардо кивнул. Великий мастер всегда и великий наставник. У меня в студии работают несколько подмастериев, и я вижу, как мои работы влияют на их творческое становление. Но право затрудняюсь сказать, назовёт ли кто-нибудь из них меня своим учителем. Мой помощник Салай пытается рисовать, но в нём мало страсти, а таланта и того меньше. В сути дела это не меняет, подытожил Пироджино. Ты можешь учиться у нас, заимствовать наши знания и опыт. Мы готовы. Например, я мог бы научить тебя тому, как можно построить более устойчивые и прочные леса, внёс предложение Сангалла. А я мог бы обучить тебя рисовку. Леонардо подошёл ближе и подобрал несколько обгоревших набросков, валяющихся возле котла. У кого ты учился рисовать? Сразу видно, что не у Герландаю. У тебя линии намного изящнее и точнее, в них больше силы. Однако советую не делать мускулы такими выпуклыми. Разве что ты хочешь передать кульминацию физического усилия? Посмотри-ка сюда. Он сел рядом с Микеланджело и показал на одну из его зарисовок Геракла. У тебя тут какой-то куль набитый грецкими орехами, а не человеческая фигура. Изучая анатомию, если тебе удастся достать труп, Микеланджело выхватил у него листы и бросил их в огонь. «Сынок, город поручил тебе ответственнейший заказ», — заметил Сангалло. «С таким никто не справится в одиночку», — добавил Перуджина. «А мы могли бы помочь тебе». «Чем? Не болтовнёй ли с Маккиавелли о деталях моей работы?» Микеланджело вернулся к своему занятию, снова застучав молотом по заготовке будущего резца. Удары становились чаще, сила их нарастала. «Маккиавелли? А Маккиавелли-то тут при чём?» недоуменно пробормотал Сангалло. Пируджина пожал плечами, и оба они как по команде вопросительно уставились на Леонардо. Да, он что-то припоминал. Они тогда слишком много выпили с этим блестящим дипломатом, вскоре после того, как от него уплыл камень дуччо. О чём же они толковали? Допускаю, что мы могли обсудить вкратце этот заказ. Да, и теперь мои заказчики внезапно решили, что им нужен очередной Давид. Зло откликнулся Микеланджело. Над его правым глазом вздулась вена. Ах, воно, вон ну что. Тон Пируджино опять стал наигранно весёлым. Хороший поворот. Да, замечательная идея, подхватил Сангалла без оптимизма. Ну и что, пожал плечами Леонардо. Скажи им, что эта задумка просто великолепна. Всегда давай понять заказчику, что он умнее тебя. Микеланджело отбросил готовый резец и взял клещи, чтобы достать из огня следующую раскалённую заготовку. Зачем вы недоумели, городские власти, заставить меня ваять очередного Давида? Он повернул голову в сторону Леонардо, но глаз на того не поднял. Ничего такого я им не говорил. Мы с Николао просто обсуждали историю этого камня, не более того. Расчитывали, что я испугаюсь и побегу к вам молить о помощи. Под мощными ударами Микеланджело будущий резец на глазах приобретал нужную форму. Леонардо старался обуздать раздражение и остаться невозмутимым. От выхода к Салайе у него тоже иногда лопалось терпение. «Ты ведь все еще пытаешься почувствовать свою статую, верно? Оставь уже эмоции в стороне и начинай мыслить. Ты должен изучать природу, исследовать человеческое тело, собственными глазами пытливо разглядывать каждую его чёрточку. Мудрость дочь опыта, да будет тебе известно. Вы унизили меня перед моими согражданами флорентийцами. Вы обошлись со мной как с неразумным дитятей, а теперь, когда знаменитый камень передан мне, пришли напрашиваться мне в друзья, в наставники, хотите стать донателло для моего дутчо. Микеланджело покончил с ковкой второго резца и поднялся на ноги встал и Леонардо. Сангалла тут же сделал шаг вперёд, чтобы оказаться между ними. Допускаю, что когда камень и заказ присудили тебе, Микеланджело, Леонардо мог выйти из себя и наговорить обидных слов. Но, разумеется, можно извинить того, кто в пылу момента наговорил всякого, чего вовсе не имел в виду, добавил Леонардо, вспомнив то жгучее оскорбление, что бросил ему в лицо Микеланджело в вечер их знакомства. Да знаю я, зачем вы явились, хрипло выкрикнул Микеланджело. Ого, раненый бык совсем разъярился, отметил про себя Леонардо. Раз уж камень вам не достался, вы измыслили другой способ примазаться к его славе. Вот и набиваетесь мне в учителя. Леонардо открыл рот для ответа, но Пируджино вовремя вмешался. Леонардо знает, как решить твою головоломку. Микеланджело и Леонардо сверлили друг друга яростными взглядами. Ни тот, ни другой не желали уступать в этой дуэли. Не вы ли утверждали, что из этой покалеченной глыбы невозможно изваять сколько-нибудь приличную статую? Микеланджело схватил скульпторский молоток и двинулся вокруг колонны. Леонардо пожал плечами. Что с того? Я всего лишь на миг изменил своему кредо, которое гласит «нет ничего невозможного». Твой камень еще можно спасти. Я недавно был на рынке, где мне чуть не отрубили руку. Впрочем, это не важно. Торговцы вывернули меня и прижали к прилавку. Он вытянул руку назад и пригнулся, демонстрируя ту жалкую позу, о которой в другой ситуации не хотел бы вспоминать. И тогда меня осенило. Вокруг собрались несколько любопытствующих горожан, и Леонардо возвысил голос, чтобы его слышали и в отдалении. Видишь этот выступ? Он указал на ту уродливую выпуклость, из-за которой колонна наклонилась влево. В нём ключ ко всей композиции. Если ты изобнёшь фигуру вот так, Леонардо подошёл к колонне и встал рядом, выгнув спину и выставив левое плечо, то полноразмерная фигура, тютелька в тютельку впишется в этот камень. Возможно, даже вот здесь сверху останется кусок на то, чтобы высечь какую-нибудь опору. Леонардо указал на верхнюю часть колонны. Конечно, поза довольно неловкая, и я не представляю, как она может быть соотнесена с замыслом твоего Геракла. Извини твоего Давида, но уверен, время поможет найти правильный ответ. Давай я нарисую тебе. Леонардо взял один из листов, приготовленных Микеланджело для зарисовок и сангину. Быстро набросал несколько мощных, удивительно точных линий и повернул рисунок так, чтобы он стал виден Микеланджело и всем желающим. Вот видишь, сказал Сангалла. Он старается помочь. Микеланджело грубо выхватил у Леонардо лист, некоторое время поизучал его, потом скомкал и швырнул в огонь. Считаете себя очень умным? Вот только мне непонятно, от чего я должен прислушиваться к вашим советам по части скульптуры имея в распоряжении все сокровища миланской казны, вы так и не сумели отлить бронзовую статую для герцога Сфорца. У Леонардо задёргался левый глаз. Началась война, и весь запас бронзы пошёл на пушечные ядра. Микеланджело впился в него взглядом, плотно сжатые губы изогнулись в усмешке. Леонардо показалось, что на его плечи навалился неимоверный груз. Каким-то сверхъестественным чутьём этот малый угадал позорную правду. Не одно лишь отсутствие бронзы помешало ему отлить конную статую герцога Сфорца. Фатальная ошибка закралась в сам замысел колоссальной скульптуры. Точёные ноги коня никак не выдержали бы огромного веса его и всадника. Но как он узнал об этом просчёте, об этой ревностно оберегаемой художником тайне? Он что, видел глиняную модель статуи в Милане ещё до того, как её уничтожил варвар-француз, или сумел догадаться по чьим-то чужим рисункам? Вы пытались прикрыть свою ошибку, страстно продолжал Микеланджело. Вы забросили статую из страха опозориться, а герцог Сфорца лишился своих денег, ничего не получив взамен. Но что хуже всего, в глазах Микеланджело закипали злые слёзы. Эти глупые миланцы верили в вас как в чудодея. Никто, никто не должен вам верить, а всякий, кто делает это, тупоголовый осёл. Что ж, сеньоры, думаю, нам пора, Пируджино повернулся к выходу из двора. Молодому человеку явно требуется побыть одному, поработать. Лимонное деревце, превозмогая бушующие внутри чувства сквозь сжатые зубы проговорил Леонардо. Страшно возгордилось, узнав, что оно способно плодить лимоны. На радости оно решило отделиться от других деревьев, считая себя выше их. Но ветры быстро выкорчивали из почвы одиноко стоящее деревце. Не уподобляйся ему, мой юный друг. Принимай помощь от тех, кто рядом с тобой. Говорити этот выступ и есть ключ ко всей композиции. Микеланджело крепко сжал в руке молоток. Да, только этот выступ и позволит осуществить замысел. Без него, Леонардо покачал головой. Значит, говорите этот, проскрежетал Микеланджело и быстро взобрался по лесам, чтобы было удобнее подобраться к выступу, который всё время так и мозолит мне глаза. Да, его я и имею в виду. Этот самый? Да, он. С перекошенным от бешенства лицом Микеланджело с размаха ударил молотком по центру выступа. Леонардо отшатнулся. "Почему ты не желаешь говорить со мной?" рычал Микеланджело, втакт словам и ступлённо обрушивая молоток на мрамор. Сила ударов нарастала, как и его ярость. Целый вихрь мраморных крошек и пыли взвился вокруг троих мастеров искусств. Зеваки, глазеющие из безопасного расстояния, начали вопить и улюлюкать. Даже рабочие при соборе, давно привыкшие к подобным вспышкам ярости, и театр вались от своих трудов, и молча наблюдали за истерикой. Микеланджело колотил по мрамору до тех пор, пока выступ не откололся и не рухнул на землю. Ох, Микеланджело! Сангалла тяжело вздохнул. Леонардо некоторое время смотрел на то, как отвалившийся кусок покачивается на земле, затем поднял глаза на середину колонны. Теперь в ней зияла здоровенная выбоина. Ещё 10 секунд назад из камня дуть что мог бы выйти толк. Теперь всё кончено. Микеланджело спрыгнул с лесов и принялся расхаживать взад-вперёд перед колонной, тяжело отдуваясь и рыча, словно волк, только что задравший овцу. Господи, подумал Леонардо, понимает ли этот несчастный, что он натворил, или гнев совершенно ослепил его? Так-то, сказал Микеланджело. Теперь никто не станет заявлять свои права на этот камень. Не дутчо, не Донателло, ни уж тем более вы. Микеланджело обжёг Леонардо взглядом. Теперь этот мрамор мой и только мой. Леонардо заметил, что Сангалла и Пируджино уже вышли из двора. Не слишком ли высокая цена за попытку помочь, покачал он головой, уже не обращая внимания на Микеланджело. Воистину, настало время окончательно выбросить камень дудчо из головы. Его смерть, можно сказать, теперь официально подтверждена.